Глава 16 Хотя почему не стой? Если человек занимается спортом, то всегда существует вероятность травмы. Вот и меня не обошел стороной разрыв крестов. А все потому, что на южных сборах захотел выпендриться, продемонстрировать на тренировке увиденный в будущем финт Роналда Зубастика. Это когда, не трогая мяча, раскачиваешься, делаешь обманные финты, соперник следит за движениями твоих ног, словно загипнотизированный а затем неожиданно катишь мяч мимо него. При этом финте серьезная нагрузка приходится на коленные суставы. Я слышал, что зубастик по этой причине не раз травмировался. Но сдуру решил, что мои колени крепче, чем у Роналда. Моя самоуверенность вышла мне боком. Вернее, боковым крестообразным связкам левой ноги. По словам Динамовского и Скулапа, я выбыл из строя на несколько месяцев. Что, впрочем, я и сам прекрасно знал, когда услышал свой диагноз. И хорошо, если обойдется без хирургического вмешательства. «Детский сад какой-то», — негодовал Пономарев. «Егор, вот обязательно нужно было выжучиваться. Ты хоть понимаешь, как подвел команду? Евсеич, это уже в адрес администратора, выпиши этому обалду билет на самолет, пусть домой летит». «А по прилете отправишься на полное обследование в ЦИТО», — добавил врач. «Я позвоню своему профессору Волкову. Он, как давний поклонник «Динамо», лично займется твоей травмой». В аэропорту тебя должен встретить специальный автотранспорт. Сразу отвезут в институт. На самом деле Волков, конечно, принял участие в моей судьбе. Но конкретно моим восстановлением занималась заведующая отделением спортивной балетной и цирковой травмы Зоя Сергеевна Миронова. Сама в прошлом конькобежка. Она к этому времени была уже главным врачом сборных СССР на Олимпийских играх. Так что я попал в надежные руки. Положили меня в просторную шестиместную палату, где обитала четверо спортсменов и один циркач. Эквилибрист, повредивший ногу во время исполнения очередного трюка, шел на поправку, готовился выписаться через неделю и приглашал всех на свои будущие выступления, вручив и мне пару бессрочных контрамарок. Две недели я провел под строгим наблюдением медиков, исследовавших мою ногу. Прежде всего порадовало, что решили обойтись без оперативного вмешательства, хотя и не дали стопроцентную гарантию. «Через месяц посмотрим, как будет идти восстановление», сказала мне Миронова после очередного осмотра. Надеюсь, в этом сезоне вы, молодой человек, еще успеете сыграть за свой клуб. Вашими густами, Зоя Сергеевна. Егор, а ведь вы популярный композитор. Да-да, я знаю об этой стороне вашего многогранного таланта. У моего младшего сына есть ваша пластинка «Лирика». Заиграл ее уже до дыр. Мне, кстати, тоже очень нравится ваше творчество. Спасибо. Не ожидал нарваться на такой комплимент. Смутился я, почувствовав, как на щеках, словно у девицы, расцветает румянец. «А нет в планах выпустить другую пластинку в подобном жанре?» Еще больше смутило меня Миронова. «Эх, планов-то у нас громадьева. Вот только приходится выкраивать время между сборами, играми и тренировками». «Ну, нет худа без добра. Учитывая, что в ближайшие примерно полгода вы будете отлучены от футбола, самое время вплотную заняться музыкой». Советом доктора медицинских наук я воспользовался по полной. Еще и в больничной палате Института травматологии начал прикидывать планы на ближайшее будущее выковыривая из своей памяти не написанные пока хиты и тут же их систематизируя. Мама с Катькой навещали меня регулярно, иногда с ними наведывался Ильич. По моей просьбе они принесли гитару и нотные альбомы, куда я записывал музыку. На гитару пришлось выбивать разрешение сначала у Мироновой, а затем у руководителя института Волкова. Разрешили при условии, если другие пациенты в моей шестиместной палате не будут против, и что я не буду докучать им своей игрой в неурочное время». Оба условия были соблюдены. А после этого в моей палате стали регулярно проводиться квартирники, которые можно было назвать «палатниками». Помещение набивалось битком, у нас гостил весь этаж. Многие, кому не посчастливилось втиснуться в палату, слушали мои выступления в коридоре. Подтягивался и медперсонал. На урашние песни Высоцкого, впрочем, репертуар у меня был достаточно разнообразный, и так часто просили устроить небольшой концерт, что я установил режим. Не более одного выступления в неделю. Как-никак мне еще нужно успевать записывать ноты будущих шлягеров. Наведались как-то и бабушка с дедушкой. Велели держаться и пообещали обязательно прийти на следующий матч Динамо с моим участием. До этого они лишь однажды нашли себе силу добраться до стадиона. Естественно, забегала и Ленка, узнавшая о моей травме от матери. Раз в три дня навещала железно. Каждый раз, прощаясь, целовала меня в щеку вызывая понимающие улыбки и подмигивание у соседей по палате. По возвращении со сборов навестила «Динамо» почти в полном составе, включая Пономарева и клубного врача Ивановича. Принесли огромную авоську дефицитных в это время фруктов. Хотел отказаться, показывая на уже битком заполненную тумбочку. Так нет. Вручили чуть ли не насильно. «А у нас тут почти всю команду новыми «Волгами» наградили. От лица МГС «Динамо», — шепнул мне перед уходом задержавшийся Яшин. В списках только тебя почему-то не оказалось. Я было на дыбы, встал на правах порторга команды. на меня осадили. Мол, Мальцев квартиру получил в этом году. И вообще молод еще. Лев Иванович виновато развел руками и вздохнул. Но я его утешил, заявив, что все мои «Волги» еще впереди. Не последний раз чемпионат выигрываем. Уж в этом-то я был уверен. Все-таки 60-е – лучшие годы в истории клуба. Особняком стоял визит «Михи», который заявился от лица апогея с портфелем, из которого сначала извлек огромную плитку швейцарского шоколада, а затем уже вовсю издававшийся в это время английский таблоид «Record Mirror», посвященный различным музыкальным течениям. Правда, не глянцевый, а больше похожий на толстую газету, но от этого не менее ценный. Первую полосу последнего номера за прошлый 62 год украшала фотография группы «Апогей», перепечатанная с обложки их венгерского диска. «Смотри» с улыбкой принялся листать журнал «Миха». «Мы возглавили декабрьский хит-парад 1962 года». «Дай-ка гляну», — вырвал я у старшего товарища еженедельник. «Да бери, дарю, это я его тебе принес. У меня дома еще один экземпляр есть. Там и про нас заметка, в которой и тебя упомянули, как автора всех песен, само собой. Все, правда, на английском. Не проблема, разберемся. Спасибо, Миха, порадовал. Отец достал. Ну кто же еще?» Хотя, если честно, журналы ему его знакомый принёс, который на новогодние праздники по работе в Лондон мотался. Увидел на обложке нашей с ребятами физиономии сразу купил, сколько было. А вот ещё. И с видом фокусника из того же бездонного портфеля извлёк пластинку в конверте. О, ну наконец-то и в Союзе у нашей группы вышла пластинка. Правда, с той же фоткой, что и на венгерской, но уже с русскоязычным текстом на обложке. Обалдеть! Неужто сподобились? «Ага, сподобились. Куда они денутся?» — хмыкнул Миха. «Тут еще на обратной стороне мы свои автографы оставили. Подумали, что тебе будет приятно». «Ну, спасибо. Мне и правда приятно, черт возьми». Помолчали. А затем, как бы между прочим, Миха спросил, нет ли у меня еще для них какого-нибудь музыкального материала. На что я ответил, мол, этот вопрос надо обдумать. «Кое-какие наработки имеются, надо только собрать их воедино». «Учитывая, что я еще не скоро вернусь на поле, до осени уверен, мы с вами что-нибудь придумаем». «Ну, спасибо. Я знал, что ты нас не подведешь. С меня Могорыч. В смысле, элитный коньяк?» «Почему бы и нет? Приму, так уж и быть», — усмехнулся я. «Сам не выпью, подарю, кому надо». «А главный Могорыч будет с реализацией следующего альбома. Надеюсь, если какие-нибудь венгры подкатят опять с предложением, то гонорар нам предложат выше прежнего». Откинувшись из института через месяц, уже после мартовских праздников, я сразу приступил к реализации своих задумок. Правда, передвигаться в основном приходилось на костылях, что доставляло некоторые неудобства, но, в принципе, я к ним быстро привык. Даже на стадион «Динамо» мотался, туда-обратно на такси, а там уж в вип-ложу на своих четырех. Мои соседи по ложе не приминули высказать свое сожаление по поводу моей травмы, выразив надежду, что мой вынужденный отпуск не затянется. «Ты, сынок, давай поправляйся. Команда в тебе нуждается», — говорил Семичастный, эдак попивая ароматный чай с весело хрустящими сушками. Понятно, что нуждается. Только вроде бы в той истории и без помощи некого Егора Мальцева «Динамо» сумела выиграть чемпионат СССР в 1963 году. Хотя недаром в голову постоянно лезет рассказ Брэдбери и грянул гром. А я не бабочку раздавил, а всерьез вмешался в прошлое СССР. Пусть даже не в политико-экономическом отношении, а в спорте и в музыке. Хотя, с другой стороны, я и шелепину подбросил письмо. Но вот не факт, что оно дошло до адресата. А если дошло, то пока в плане политики, как внешней, так и внутренней, а также в экономике, я особых отличий со своим прошлым не видел. Либо работа Шелепиным и соратниками, если таковые есть, делается из подволь. Небось, не дурак кидаться в лобовую, перекраивать все и вся, а то уже наверняка прочитал бы в газетах, что кого-то посадили или отправили на пенсию по состоянию здоровья. Возвращаясь к музыке. Для группы «Апогей» у меня народилось 12 песен. Половина из будущего репертуара Битлов, у Роллингов спер лирическую «Энджи», у Квинов их первый сингл, экспрессивную «Keep yourself alive». У «The Who» позаимствовал Баба О'Райли, указав, что в композиции превалирует басовая партия. «Статус-кво» поделилась со мной своим главным хитом «In the Army Now». Жаль, что народ еще не созрел для песни Марка Нопфлера «Money for Nothing», а то я и ее с удовольствием бы втиснул в альбом. Ну и в финале должна будет прозвучать бессмертная песня «Hotel California» из репертуара американской группы «Eagles». Правда, смущала одна строчка, а именно «Worm Smell of Colitis Rising Up Through the Air» Согласно некоторым предположениям, слово «колитос» было не что иное, как кончики веток конопли, богатые содержанием ТГК, то есть тетрагидроканабинолом. Хочется верить, что наши критики до такого толкования не додумаются. Ну или западные чуть позже, когда в руки к ним попадут магнитоальбом или пластинка. В крайнем случае, с моим более-менее нормальным английским я уж найду, чем заменить провокационную строчку. Подумывал я о включении в альбом более тяжелых вещей из репертуара таких монстров, как Deep Purple и Led Zeppelin. Но затем решил, что лучше создать еще один коллектив, у которого появится своя, более специфическая аудитория, чем ломать харизму парням из Апогея. На такси я съездил на две репетиции Апогея. Под моим руководством парни отрихтовали вещи почти как в оригинале. От материала все были в восторге. В их глазах я вырос до статуса небожителя, стал Зевсом музыкального Олимпа. Я не возражал. Меня больше волновала будущая приемка альбома худсоветом. Еще до репетиций, выписавшись из института, я в очередной раз старательно проштудировал все тексты, разыскивая места, за которые могут зацепиться потенциальные критики. Например, за текст песни «In the В таком случае придется объяснять, что текст критикует западную военщину, рассказывая о бесчеловечном отношении к новобранцам. Может, такой вариант и прокатит. В композиции «Keep Yourself Alive» смущали слова «Институт». «Well, I'd loved a million women in a belladonic haze». То есть «я любил миллион женщин в дурмане Беладонны». Если перевод попадет в руки членам совета появятся ненужные вопросы. «Кто это тут у нас любил миллион женщин? Что еще за дурман Беладонны?» Так что пришлось придумывать и заменять оригинальные слова следующими. «I haven't seen the light of day for thousands of days». Или по-русски «я не видел дневного света многие тысячи дней». Главное, что ничего не понятно, так даже загадочнее. Так что на репетиции ребята из Апогея играли уже отшлифованный вариант. Между делом позвонил и в ресторан, объяснил, что прийти мне из-за травмы пока весьма затруднительно. Мог бы, конечно, съездить на такси, но подумал, что мои бабки от меня никуда не денутся. Надежнее, чем у Аркадия, только в Сбербанке. Но тот сам вызвался подъехать ко мне на следующий день, заодно сказал, проведает несчастного. Чтобы не терять времени, решил подарить ресторанному коллективу несколько песен, В том числе пару хитов группы «Белый орел», потому что нельзя быть красивой такой и как упоительной в России вечера. Однако, вчитавшись в текст второй, Аркадий задумчиво поддергал себя за козлиную бороденку. «Егор, тут какие-то лакеи, юнкера упоминаются. У нас ведь тоже раз квартал репертуар худсовет принимает. Боюсь, как бы по шапке не настучали за антисоветчину». «Действительно, юнкера с лакеями как-то не в тему», – задащился я. «Извиняюсь». Не подумал. «Ладно, попробуем заменить эту строчку. Например, вместо лакея и юнкера будете петь «Все было, как вчера». А что, нормально, думаю. К этому худсовет не придерется. Тогда вряд ли вам будет в тему и песня «Дым сигарет с ментолом», где герой пребывает в пьяном угаре. А вот гранитный камушек, несмотря на свою конкретную попсовость, для ресторанов самый раз за счет незамысловатого текста и запоминающегося мотива. Да и Натали подойдет. «Женщинам понравится, даже которые носят другие имена. И, ах, какая женщина, обязательно найдет своего слушателя! А мне самому больше по вкусу вот эта вещь!» Я, аккомпанируя себе на гитаре, сыграл Аркадию «Я то, что надо». С этой песней в группе «Браво» когда-то появился Валера Сюткин. «Вот это действительно вещь!» – воскликнул музыкант. «Егор, может, у тебя еще что-то есть похожее? В стиле бит и рокобилли?» «Еще, говоришь?» ну ладно Вот тебе еще парочка вещей, примерно из той же оперы. Называются «Добрый вечер, Москва» и «Дорога облака». Эти вещи Аркадию тоже пришлись по вкусу. В общем, ушел он от меня чрезвычайно довольный, оставив на кухонном столе 500 рублей. Мою долю за предыдущие месяцы. А я себе дал зарок, что как смогу нормально передвигаться, сразу отправлюсь в ОАП. А то чего доброго песни разлетятся, как народные. Или вообще ребята из Арагвии припишут себе авторство и доказывают потом, что ты не верблюд. Хотя в музыкантах, несмотря на их место работы, я все же был уверен. Не производили они впечатлений негодяев. К тому же через рестораны пришлось пройти многим будущим звездам эстрады. Да и я, чего уж скрывать, имел счастье по молодости поигрывать в подобного рода заведениях. Вспомнил я и о других своих прежних клиентах. Вооружившись записной книжкой с номерами телефонов, принялся обзванивать одного за другим. Кого-то в это время в Москве и Ленинграде не было. Пришлось пока довольствоваться теми, кто имелся. Мулерману подкинул Дроздов и Травы-Травы, Хилю-Зиму, которую он же и исполнял на каком-то там по счету «Песни года», пока еще не существующей. Магомаева успел перехватить перед самым отъездом в Баку от предложенной композиции «Благодарю тебя», лет через десять прозвучавшей также на «Песни года», уже вполне готовый секс-символ советских женщин не отказался. Лидии Клемент звонился в Ленинград и предложил песню «Прекрасное далеко», но при условии, что вещь должна записываться и впоследствии исполняться с детским хором. Правда, в эти годы еще и в помине не существовало знаменитого БДХ СССР, то есть Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова. Когда Лидия вырвалась в Москву, я встретил ее в дверях своей квартиры, уже без костылей, опираясь лишь на палочку. Исполнил песню под гитару, затем она сама дважды спела, ухватив все с Потом, когда мы у нас на кухне, сказала, что у нее есть в Ленинграде знакомый, который руководит детским хором при Дворце пионеров, и она уверена, что он с удовольствием примет участие в этом проекте. В разговоре мы перешли на «ты», в отличие от прошлого раза, и я перестал ее величать по имени-отчеству, обращаясь к ней просто «Лида». Наверное, я просто подрос и во многом выглядел, как ровесник Клемент. Тема моего вещего сна не поднималась, так что мне пришлось ей напомнить, чтобы она не забывала следить за своим здоровьем. Жаль было бы потерять такую певицу на самом старте карьеры, не говоря уже о жизненной стороне трагедии. У нее ведь и муж есть, и дочка вроде бы маленькая. Им-то каково придется. На этот раз Клемент мои слова приняла не так экспрессивно, но все же спустя какое-то время заспешила прощаться. Так все было хорошо. Но самому-то мне почему бы не напомнить о себе как исполнителя. Разочек вышел на сцену с песней «Трава у дома», так минул уже год с тех пор. Какие у нас тут праздники приближаются? День Победы. Так, одноименную песню можно подсунуть тому же Муслиму. Ну или лучше русскому по национальности, чтобы не было кривотолков, в крайнем случае славянину. А кто у нас тут из славян? Допустим, Лещенко, которого все ассоциируют с этой вещью. Но пока он еще слишком молод, наверное, чуть старше меня, куда ему с такой патриотикой? Исполнял ее также Леонид Сметанников, Причем еще до Лещенко Но тоже молод, тоже в районе двадцати А вот Кобзон уже на слуху Хотя ему нет и 30 Фигурировал среди исполнителей Этой вещи, но как-то эпизодически В числе прочих Да, не русский, так что с того Мужик он правильный Это я уже могу судить с высоты прожитых лет Алексея Лозового Вот ему и попробую предложить День Победы Тем более он уже пел мою Не расстанусь с комсомолом Хотя лично мы не были знакомы Ничего страшного. Один звонок Блантеру и дело в шляпе. Правда, Блантера как на дома не оказалось. Там вообще никто не брал трубку. Позвонил Бернесу, а тот сказал, что Михаил Исаак чукатил с семьей в санаторий. Но, на мое счастье, у самого Бернеса были и телефоны, и адрес Иосифа Давыдовича. Повезло еще, что Кобзон находился в Москве. По телефону договорились о встрече без проблем». И в назначенный срок я, слегка прихрамывая, с бандажом на колени, приехал на репетиционную студию рос Росконцерта, где он работал солистом-вокалистом. Кроме восходящей звезды эстрады здесь никого не было. «А, ну привет, динамовец!» Приветствовал меня крепким рукопожатием. «Что ж ты так взял и помешал Спартаку выиграть золотую медаль?» «Так что ж поделать? Работа такая, Иосиф Давыдович!» Извиняюще улыбнулся я, помятуя, что Кобзон болел за красно-белых. «Давай, Егор, без имени-отчества». «У нас с тобой разница в возрасте, всего ничего». «Ну да, они же с Клемент вроде ровесники, только Кобзон выглядит намного представительнее «Хорошо, Иосиф, как скажешь». «Показывай, что за произведение ты мне хочешь предложить, что за День Победы». Я вручил Кобзону партитуру, сам сел к роялю и пробежался по клавишам. Затем кивнул певцу, и тот, сообразив, что от него требуется, запел. Репетиция продолжалась около часа, за это время Кобзон отточил исполнение. «Неплохая вещь», – констатировал Иосиф, провожая меня из студии. «Значит, хочешь, чтобы она прозвучала на концерте ко Дню Победы? Так ведь с этой целью и сочинял, как раз к дате. Правда, надо бы еще успеть пройти приемку у худсовета, договориться с организаторами праздничного концерта». «Ну, это я беру на себя, за это не волнуйся», – успокоил меня певец. «Тем более, если ты не в курсе, Фурцева ко мне благоволит. Думаю, День Победы прозвучит на концерте, обязательно». Да уж, если я собираюсь заниматься музыкой на серьезном уровне, то желательно поставить дома, если не рояль, то хотя бы пианино. Нет, действительно, нужно что-то делать. А то не наездишься в поисках места, где исполнители можно познакомить свои твоей новой песней. Ладно, для Клеменс годится на этот раз гитарный аккомпанемент. А то она первым делом, переступив порог квартиры, спросила, «А где у тебя рояль?» Кстати, почему бы реально в зале не поставить рояль? Катька спит в одной комнате, я в другой. А мама, которая первое время после переезда ночевала в зале, вообще переехала к Ильичу? Я мысленно прикинул, что инструмент можно было бы определить ближе к балконной двери, в уголок. Даже при своих габаритах рояль вполне вписывался в интерьер. Думаю, можно будет обойтись без разрешения родных. А куда они денутся? В конце концов, я в свои неполные 17 лет в семье главный добытчик, а рояль получается одно из средств для зарабатывания этих бумажек с профилем вождя революции. Плохо, конечно, что в эти времена... Весьма туго обстоит дело с синтезаторами. Вот уж красота, хоть целый оркестр воспроизводи. Да и размерами в несколько раз меньше не только рояли, но и пианино. Жаль, что из меня никудышный технарь. Примочки — максимум, на что меня хватило. А то и синтезатор изобрел бы заодно. Что у нас, кстати, по деньгам? Помню, в 80-е чешский рояль марки «Петров» стоил в районе 1200 рублей. Не знаю, как сейчас, но, скорее всего, цены сопоставимы. На сберкнижке у матери 1000 найдется точно. Так ведь у меня и своя теперь есть. И там тоже 1000 с хвостиком. А если своих денег не хватит, можно и у матери попросить. А с другой стороны, я прекрасно знал, что по большому счету особой разницы в звуке между пианино и роялем не существует. Ну, может, за счет более крупной деки у рояля звучание громче, что существенно на концертах. Еще в рояле имеется так называемый механизм двойной репетиции – благодаря которому легко можно проигрывать быстро повторяющиеся нажатия на клавиши. Мне это было ни к чему. До репетиции с вокалистами вполне хватило бы и пианино. Но, опять же, ко мне будут наведываться не начинающие певцы, хотя не исключался и такой вариант, а маститые исполнители. А для последних важен в том числе и антураж. Глянул и ухмыльнулся. Мол, какой-то пацан, да еще с пианино вместо рояля, мнит тут из себя не весь кого. А если посмотреть с третьей стороны, то плевать, по большому счету, что они подумают. Для нормального артиста на первом месте стоит работа, а все эти перья и блестки. Блин, но ведь многие и выходят на сцену именно в перьях и блестках, чтобы привлечь внимание. В смысле какой-нибудь Фредди Меркьюри в отдельных образах, или, если возьмем несколькими порядками ниже, Боря Моисеев. Не за голос же любят щелкунчика некоторые часть аудитории, а за эпатаж, внешний блеск. Твою мать, что-то я совсем загнался. На чем все-таки остановить выбор? Может, как в случае с «Динамо» и квартирой положиться на случай? Тогда гадали на того, кто первый выйдет из подъезда, мужчина или женщина. На этот раз можно как-то разнообразить лотерею. Например, какая машина первой проедет мимо подворотни, ведущей в наш двор? Волга или Москвич? Другой вариант. Будет дома сестра, когда я приду, или нет? Ну а что, с сестрой нормальный вариант. Я реально не знал ее распорядка дня. У нее постоянно находились какие-то дела вечером. Но не каждый день, так что реально получалось 50 на 50. Кстати, также называлась развлекательно-музыкальная программа на отечественном телевидении будущего. Жаль, что нынешнее телевидение не балует советских граждан такого рода передачами. Разве что музыкальный киоск с Элеонорой Беляевой выходит по воскресеньям. Но там преимущественно давали классику только в самом конце показывали сюжеты каком-нибудь зарубежном исполнитель Ладно, все это лирика. Вот уже и мой дом, силуэт которого выделяется на фоне темнеющего апрельского неба. Взгляд сам собой нашарил наши окна, но я себя одернул, ведь так и не договорился сам с собой, на что ставлю. А если сейчас увижу свет в одном из окон и какое-то движение, то понятно, что Катька дома. Хотя, может, и мама. Она периодически навещает нас, помогая сестре с уборкой и готовкой. Короче, пока на окна глядеть не буду, иду с опущенной головой прямиком к подъезду и по пути решаю, на что ставлю. Итак, если Катька дома, покупаю рояль. Если ее нет, пианино. На звонок в дверь никто не ответил. Открыл дверь своим ключом. Точно. Тишина и покой, как на кладбище. А посему выходит, что начинаю искать нормальное пианино. А нормальным, по моему разумению, должно быть не Москва или Ласточка, и даже не лучшие из советского «Красный октябрь», а что-нибудь вроде в «Вэхофман» или «Вейнбах» от не менее знаменитого производителя «Петров». Вот и буду искать эти два инструмента. Какой попадется, такой и возьму. Только я далеко не был уверен, что мои поиски окажутся такими легкими. Для проформы следующие несколько дней решил посвятить обходу магазинов, торгующих музыкальными инструментами. Начал со специализированных отделов «ГУМа» и «ЦУМа». И «Вейнбах» как раз обнаружил в «ЦУМе» В зале инструмент был один, и на его крышке покоилась неутешительная табличка «Товар оплачен». «Девушка», — обратился я к ней молодой продавщице, чем сразу я к себе расположил. «А что, это пианино у вас в единственном экземпляре?» «Ой, молодой человек, последнее было. Его только вчера оплатили. Обещали сегодня к вечеру забрать самовывозом. А в ближайшее время завоза не ожидается. Это теперь уже в следующем квартале». «Жаль». Я уже в мечтах видел инструмент в своей квартире. «Девушка», — снова польстил я женщине, — «а оно у вас настроено?» «Да, конечно. К нам регулярно приходит настройщик. Мы же не можем продавать товар, который неизвестно как звучит. Может, разрешите оценить звучание?» Продавщица поколебалась несколько секунд, потом махнула рукой. Я поднял верхнюю крышку и сыграл несколько гамм. Звук очень даже приличный, объемный, мощный и чистый почти не отличается от рояля. Эх, ну почему я не заглянул сюда пару дней раньше? Если не секрет, сколько хоть стоит такой инструмент? Сейчас погляжу в тетрадке. 850 рублей. Да, по сравнению с состоявшим рядом красным октябрем цена почти вдвое. Но фирма того стоила. Даже учитывая, что после Второй мировой правительство Чехословакии национализировало семейные предприятия, основанные еще в 19 веке Антонином Петровым, Качество все равно оставалось на высоте. Девушка, а когда вы говорите, заберут инструмент? Так вот уже должны скоро. До закрытия два часа осталось. А если не заберут? Ну, значит, завтра или послезавтра. Нам-то что, товар оплачен? А если за пианино вообще не придут? Да что вы такое говорите? Товар же оплачен. Это такие деньжищи. Сам не сможет подъехать. Всякое случается. Заболел, может, человек или ногу сломал. Так родные заберут. Рано или поздно, но заберут. Да вот, пожалуйста, наш покупатель. Здравствуйте. А вы сегодня без жены и дочки? Да, они вчера пианино выбрали, а мое дело доставить его на место. Я нанял фургон с водителем, а насчет грузчиков мы договорились с вашим администратором, что вы своих предоставите. За доставку на третий этаж я все оплачу. Потом на том же фургоне грузчиков отправлю обратно. Говоришь, ему было лет под пятьдесят. Крупное, судловатое лицо, очки в золоченой оправе, приличный костюм, шляпа, портфель с хорошей кожи Явно не на последней шикует. Но все одно, надо решаться. Товарищ, извините, что вмешиваюсь. Да, что вы хотели, молодой человек? Видите ли, я тоже хотел приобрести инструмент этой фирмы, но оказалось, что в Москве его не найти, а здесь последнее пианино Вейнбах. И то оказалось оплачено. Сочувствую, но... Но не мог бы я предложить вам цену несколько больше, чем вы заплатили за этот инструмент? Сказал я, понизив голос, чтобы не слышали продавщицы и бродящие по отделу граждане. Вы мне... «Хм. Молодой человек, вы, наверное, учитесь в институте. И какая у вас стипендия? 50 рублей? Я учусь на заочном отделении Академического музыкального училища при Московской консерватории. Стипендии там действительно мизерные. Но мой основной заработок как футболиста в команде «Динамо» и авторские отчисления с моих песен, многие из которых вы наверняка слышали, да хотя бы вот эту». Я снова поднял крышку инструмента и наиграл мелодию из «Чёрного кота», которую когда-то предложил Тамаре Мянсаровой, и уже второй год чуть ли не из каждого утюга. «Погодите, вы Егор Мальцев?» «Ну точно! А я-то думаю, где мог видеть ваше лицо?» «А сейчас вспомнил. Вы выступали в том году на концерте ко дню космонавтики с песней «Трава у дома». Тот концерт еще по телевизору транслировали, потому и запомнил. «А вы еще и в футбол играете?» «Мужик-то явно был болельщик». «Так ваших произведений по радио столько крутят», — не внимался товарищ. «Вот не думал, что мне посчастливится лично познакомиться с автором таких популярных песен. Ну вот видите, как бывает. Так что с пианино, уступите?» Тут весь восторг мужика сошел на нет. Выяснилось, что покупка пианино – инициатива дочки, учащейся Гнесинки, и мамы, которая просьбу дочки поддержала. «У нас дома стояла неплохое пианино «Беларусь», но после пяти лет решили приобрести более серьезный инструмент», объяснил покупатель. А здесь, в ЦУМе, у меня знакомый администратор. Через него и вышли на это пианино. А оно же единственное, как вы сами говорите. И что я же не скажу? Дочке. Например, что уступили инструмент известному композитору и футболисту, оставшись в прибыли. Ох, боюсь, этим я не отделаюсь. Так, сейчас придумаем. А как зовут вашу дочь? Ольга. А на каком отделении она На вокальном. Уже лучше. Колоратурная или меццисопрано? Контральта? высокое место сопрано Педагоги хвалят. И ваша дочь наверняка грезит оперной сценой. Ну, не знаю. Должно быть так. Совсем не скромный вопрос. Ваша дочь красива, только честно. Да это-то вам зачем? Ну, симпатичная. Да вот у меня и фотокарточка с собой. Мужик достал из портфеля фото, на котором на фоне пальмы были изображены две улыбающиеся красотки в полный рост. Только одна постарше, а вторая помоложе. В санатории в Сочи прошлым летом фотографию делали пояснил собеседник. «А это вот моя жена Нина. Это дочка оленька Знаете что, э, Владимир Клементьевич? Так вот, Владимир Клементьевич, я сейчас занят работой над оперой. Нет, скорее мюзиклом, который станет настоящим прорывом в советской культуре. Хотя слово «мюзикл» для уха советского человека непривычно, можно это назвать современной опереттой. Но мне удобнее говорить «мюзикл». В общем, я ищу исполнителей на главные роли. Вот сейчас увидел вашу дочь на фото и понял, это она, Эсмеральда. Вы понимаете, к чему я клоню? Mm, не совсем. Хорошо, объясню конкретнее. Вы уступаете мне пианино, а я отдаю главную роль вашей дочери. И Ольгу ждет всесоюзный, да что там, всемирный успех. Потому что мюзикл будет действительно грандиозный. Его увидят в десятках стран. С Фурцевой уже есть предварительная договоренность. Понизив голос в наглую, соврал я. о Что-то вы меня прямо огорошили. Владимир Клементьевич снял шляпу и вытер потную залысину носовым платком. Не мудрено, мечтал ли он, входя в отдел музыкальных инструментов ЦУМа 10 минут назад, что на его дочь вскоре может обрушиться всемирная слава. Да я и сам об этом не знал, пришлось импровизировать буквально на ходу. Как нельзя вовремя в памяти всплыл мюзикл «Нотр-Дам де Пари». К счастью, я вспомнил все партии, все музыкальные отступления, Да и моя последняя жёнушка в своё время задолбала крутить этот CD-диск. Так что поневоле запомнишь. Я подошёл к пианино и сыграл опостылищую мне когда-то партию Феба, сопровождая это своими вокальными потугами. Кажется, получилось неплохо. После чего слегка поклонился обступившей на столпе любопытных и спросил, глядя прямо в глаза Владимиру Клементьевичу. эта тема одного из либреттов в моём мюзикле. Симпатично звучит, не правда ли? Потрясающе схлипнула какая-то старушка в ретро-шляпе двадцатых годов с цветами на тулье. «Я... я согласен». «Ну что я скажу своим девочкам?» стал заламывать руки очкастый. «Ну, если боитесь сказать правду, скажите, что в инструменте в последний момент обнаружили заводской брак, и его возвращают на завод, а вам, соответственно, вернули деньги». «Давайте отойдем в сторонку, подальше от посторонних ушей, пошепчемся». «Итак, Владимир Климентьевич, сколько я вам должен?» тысячи рублей вас устроит, сверх номинала получается 150 рублей, которые вы можете закроить на личные нужды. А своим заодно расскажете, как познакомились здесь со мной. Якобы просто увидели и обалдели. Вот он, живой Егор Мальцев. Познакомились, пообщались, показали фото жены и дочки, рассказали, что Ольга учится в Гнесинке. А Мальцев тут же клюнул и предложил восходящей звезде оперной сцены главную женскую роль в своем новом мюзикле. Тут я, конечно, поступил благородно, В смысле, насчет 1000 рублей. Думаю, товарищ от своих 850 не отказался бы. Но мне его стало как-то жалко. Мало ли, вдруг влетит дома по первое число. Тем более, не исключено, что его девочки в конце концов узнают, как все было. И не факт, что с мюзиклом все выгорит. Нет, я, естественно, теперь уже попытаюсь написать русскоязычную версию. Из оригинальной на французском я только как раз «Бель» и вспомнил. Но не факт, что прокатит на худсовете. Вот если бы я действительно заручился поддержкой фурсовой Мечтать, как говорится, не вредно. Хорошо, тысяча так тысяча. Выдохнул Владимир Клементьевич, озираясь по сторонам. Когда я могу получить деньги? Ого, как резко в нем проснулся Делес. Ну так что ж, закалка, видать, серьезная, раз разговор о деньгах возвращает его из фантазии в реальность. Так, времени у нас в обрез, через час отдел закрывается, а моя сберкасса находится в моем районе, в Черемушках. Задумчиво пробарованил я пальцами по крышке пианино. «Владимир Климетьевич, а давайте мы поедем с инструментом сразу ко мне. По пути тормознем у сберкассы, пока она еще не закрылась. А я при вас сниму деньги. Устраивает такой вариант?» «В принципе, устраивает». «Отлично. Только еще скажите, какая у вас машина?» «Для меня найдется место в кабине?» «Здесь 150, тентованная. Вроде просторная кабина. В крайнем случае уж как-нибудь потеснимся». Ну что, товарищ продавец, где обещанные грузчики? Давайте команду на погрузку.